В 1068 году киевляне выгоняют великого князя Изяслава и сажают на его место изгоя Всеслава Полоцкого, посаженного Ярославичами в киевскую тюрьму. Позднее, в 1154 году, киевляне же, признав самовольно Ростислава Смоленского соправителем его дяди, номинального великого князя Вячеслава, сказали ему «До твоего живота Киев твой!» то есть признали его своим пожизненным князем, невзирая на права старших князей. Новгород особенно больно чувствовал последствия княжеских счетов и споров. Новгородом обыкновенно правил старший сын или другой ближайший родственник великого князя Киевского. При частых сменах князей в Киеве князья часто менялись и в Новгороде. Эти смены сопровождались большими административными неудобствами для города. Менее чем в пятьдесят лет со смерти Ярослава в Новгороде сменилось шесть князей, и Новгород стал думать, как бы завести своего постоянного князя. В 1102 году там сидел посаженный еще в детстве и вскормленный Новгородом сын Мономахом Стислав. Великий князь Святополк и Мономах решили вывести Мстислава из Новгорода и по заведенному обычаю посадить на его место великокняжевского сына. Узнавшие об этом, новгородцы послали в Киев послов, которые на княжем дворе сказали великому князю, «Послал нас Новгород, и вот что велел сказать тебе. Не хотим Святополка, ни сына его. Если у твоего сына две головы...» Пошли его в Новгород. Мстислава дал нам Всеволод, дед. Мы для себя его вскормили. Великий князь много припирался с послами, но те стали на своем, взяли Мстислава и уехали с ним в Новгород. Князья не всегда послушно подчинялись вмешательству городов, но поневоле должны были сообразовываться с его возможностью и вероятными последствиями.